Когда рассказ был закончен, эта почтеннейшая женщина совершенно убитым голосом предложила слушателям выпить, потом рассмеялась, потом расплакалась и рассмеялась, снова смочила уста и, постепенно умножая улыбки и осушая слезы,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 и попросила ее в качестве личного одолжения сопровождать отныне свои мысли о мисс Монфлеттерс громким смехом. Так угас гнев миссис Джарли, и это произошло задолго до захода солнца. Но у Нелл были свои причины для беспокойств, гораздо более серьезные, и она не так-то легко могла развеселиться.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 Ведь иначе он поддастся искушению и ограбит их благодетельницу. Если рассказать людям всю правду, — думала она, — его сочтут сумасшедшим. Не давать денег он раздобудет их сам, а потворствовать ему значит еще больше распалять снедающую его страсть и, может быть, потерять надежду, что когда-нибудь он излечится от нее. Изнывая от всех этих мыслей, сгибаясь под тяжестью горя, которым не с кем было поделиться, томясь недобрыми предчувствиями, когда старик вдруг исчезал, тревожась за него, даже когда он сидел дома, она и стаяла, побреднела, глаза ее потухли, на сердце камнем легла тоска. Все прежние горести, удвоенные новыми страхами, новыми сомнениями, вернулись к ней. Они не покидали ее днем, они толпились вокруг ее изголовья, вставали в ее снах ночь за ночью. И разве удивительно, что в это тяжелое время Нел часто вспоминала мимолетную встречу с той милой девушкой, незначительный поступок которой, подсказанный добрым сердцем, Запал ей в память, словно истинное благодеяние. Она думала, если б, если б поведать свое горе такому другу, насколько легче было бы сносить его, если б снова услышать тот голос, как бы он ее утешал. И ей было грустно, что она такая бедная и несчастная, не может смело, не боясь отпора, заговорить с мисс Эдвардс. Ей казалось, будто между ними лежит пропасть, будто эта девушка и не вспоминает их встреч. Подошло время каникул. Молодые девицы разъехались по домам. Мисс Монфлетерс, как уверяли, блистала в Лондоне, нарушая сердечный покой многих пожилых джентльменов. А осталась ли мисс Эдвардс в пансионе?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 Вернее, тесно прижавшись друг к другу. — Как тебе живется, сестричка, хорошо? — услышала Нелл, когда сестры поравнялись с ней. — Да, сейчас мне хорошо, — ответила старшая. — Сейчас, только сейчас, — повторила девочка, — почему же ты отворачиваешься от меня? Нелл не удержалась и пошла следом за ними. Они остановились у домика одной старушки где мисс Эдвардс сняла комнату для сестры. — Я буду приходить к тебе по утрам на весь день, — сказала она. — А ночью? Ночью нам нельзя быть вместе? Разве в пансионе на тебя рассердится за это? Почему же глаза маленькой Нел тоже были мокрые от слез той ночи? Почему она тоже благодарила судьбу за встречу сестер, и тосковала при мысли о их скорой разлуке. Пусть никто не подумает, что жалость к ним родилась в сердце девочки, когда она вспомнила об испытаниях, выпавших на ее долю, и пусть никто не усомнится в том, что нашим грешным душам ведом хотя бы этот источник бескорыстных чувств, благословенных небом.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 она очень удивилась афише у входа в паноптикум, гласившей, что грандиозная коллекция восковых фигур будет скоро закрыта. Каковая угроза должна была осуществиться ровно через сутки, ибо, как известно, все объявления, касающиеся общедоступных зрелищ, отличаются крайней точностью и не подлежат отмене. — Разве мы уезжаем отсюда, мэм? — спросила Нелли. — Что ты, что ты, девочка? — сказала миссис Джарли. — к сюда. Это тебе все объяснит. И она развернула перед ней другое объявление, в котором говорилось, что, снисходя к настойчивым просьбам публики, которая толпами осаждает паноптикум, таковое остается в городе еще на одну неделю и будет снова открыт с завтрашнего дня. В пансионах сейчас каникулы, а обычные посетители выставок уже все...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 совершившему столь же приятное путешествие в обществе своего друга демона, спускается прямо на мостовую улицы Бевис Маркс. Дон Клеофас и так далее. Герой романа французского писателя Алена Ренери Сажа 1668-1747. Хромой без 1707 год. Здесь упоминается эпизод. Из этого романа.